из английских слов. Кажется, что-то вроде не то старт, не то стар, и еще лайф присутствовало, это точно. Много времени спустя Кира так и не смогла припомнить его, как не старалась. Но сейчас, в хмурое зимнее утро, ей было совершенно не до того. Голова болела, в теле была противная утренняя вялость, когда кажется, будто плаваешь в какой-то вязкой жидкости. Каждое движение дается с трудом, и хочется только одного — прекратить этот разговор, упасть лицом в подушку и заснуть снова. А лучше всего вообще никогда больше не просыпаться. Но почему-то Кира все не вешала трубку словно даже на это простое движение у нее не было силы решимости. «Ага, понятно», — лениво думала она, — «сейчас начнет предлагать что-нибудь. Усовершенствованные пылесосы, чайники или подключение к высокоскоростному интернету». Развелось же этих маркетологов доморощенных, Кто придумал только, что если человеку позвонить рано утром, вытащив из постели, он непременно захочет приобрести ваш товар? Единственное здравое желание в такой ситуации — послать назойливого абонента куда подальше. И, может быть, даже телефон отключить, чтобы не звонили попусту всякие. Кира уже открыла рот, чтобы сказать, что ей ничего не нужно — И чтобы больше сюда никогда не звонили, но девочка деловито осведомилась. Тихорецкая Кира Георгиевна. Да. Кира даже растерялась и весь пыл как-то пропал. А кто говорит? В чем, собственно говоря, дело? Ответа не последовало. Послышался стук, словно трубку отложили в сторону, потом шуршание каких-то бумаг. Вместо того, чтобы отключиться, Кира покорно ждала, что будет дальше. Почему-то было очень неприятно, что эта соплюшка знает ее. Значит, этот звонок — не случайность, и неизвестная девушка не просто обзванивает на обум всех абонентов по телефонной книге. Умом Кира прекрасно понимала, что ничего удивительного в этом нет. Она ведь не секретный агент на нелегальном положении. К тому же время приватности давно и безвозвратно кануло в прошлое. В эпоху интернета и прочих высоких технологий каждый человек как на ладони. Базы данных свободно продаются на горбушке, так что при желании можно узнать почти все обо всех и каждом. Паспортные данные, адрес, семейное положение, место работы и доходы за прошедший финансовый год. Все доступно. Были бы деньги и минимальная техническая грамотность. И все-таки паника поползла по спине, словно ледяное насекомое. Память, будь она неладна, услужливо шепнула, ведь тогда тоже все началось с телефонного звонка. Перед глазами на мгновение встало погожее летнее утро, когда она узнала, что у нее нет больше дочери. Она собиралась на работу, укладывала волосы, сердилась, что опаздывает, и прическа, как назло, все никак не получается. Когда зазвонил телефон, Кира стояла с феном в руках возле большого зеркала в гостиной. Сейчас его больше нет. Месяца через два после случившегося, в один из страшных черных осенних дней, Игорь пришел домой мертвецки пьяным и запустил в него тяжелой вазой из муранского стекла которую они привезли лет пять назад из поездки по Италии. А тогда они еще не знали, что их ждет, и доживали последние мгновения спокойной жизни, даже не догадываясь о том, насколько счастливы.